Свадьба. От чего можно проснуться в день собственной свадьбы? От волнения, от надобности многое приготовить, от чувства утраты чего-то важного. Дракон проснулся от переливчатого колокольного звона. Пастор бил в колокол так, что его звон мог пробудить все рати небесные. Как натура у в л е к а ю щ и й с я удержу он не знал, поэтому наяривать начал с раннего утра. Подскочив на кровати, дракон столкнул шерстистого носорога на пол, и пока кот с просона к о ш е л е л а водил по сторонам головой, бросился закрывать окно, уронил горшок с геранью, ударился мизинцем ноги об угол кровати. И кажется, познал сущность бытия. На шум из своей комнаты выскочила Аника. В руке невеста сжимала скалку. В ее глазах дракон прочел, кто виноват. По-видимому, что делать она знала и так. Нужно будет познакомить ее с парой философов, решил дракон, любуясь избранницей. т а «Да? Заметив восхищенный взгляд, ударилась в краску. Но не успели молодожены открыть рта, как в дверь забарабанили, шипя под нос нелицеприятные пожелания в адрес визитёра. Дракон пошел открывать. На пороге стоял кузнец с молотом и ржавой старой пилой. Я это пилу вам приготовил. Вы не смотрите, что она старая. Пилить замаитесь. Ни с того ни с сего объявил он. Дракон только что ставший узнавать людские обычаи насторожился. В памяти невольно всплыла попытка сельчан его лечить. Желудок свело, как и в тот день. Кузнец тем временем продолжил. А так я за тобой пришел. Пока невеста готовится, жениху в дом делать нечего. Не п о л ю с к и это. Крыть было нечем. Повздыхав для вида, дракон отправился в кузню, где и провел полдня. Когда же он вышел на улицу, деревню было не узнать. Подсолнухи преобразились. Повсюду была видна женская рука. Последние несчастные добровольцы подметали крылечки, вздыхая и вяло поругиваясь. Поперек улицы болтались гирлянды и ф а к е л а Начиная от а н н и к и н о г о дома, расставили столы, на которые запасливые жители выставляли еду, шнапс и квас. И тут дракона пробил холодный п о т Кольцо, обручальное кольцо, которое следовало торжественно надеть на палец при большом стечении людей. колокольный звон и пристальный взгляд пастора. Кляняв с е на свете, он обернулся крылатым ящером и взмыл в небеса. Пещера встретила его прелой листвой, с к а л и щ т м и с я рыцарскими черепами и сыростью, и никакой кровянки. В ответ на это желудок б е с с о в е с т н о к в а к н у л требуя подачки. Дав ему мысленно п и н к а Дракон приступил к разбору завалов. Никогда еще его собственная пещера с сокровищами не казалась ему бездонной. Поиски затягивались, нервы истончались, желудок в припадке бился о ребра, настаивая на своем. Капитулировав, дракон вспомнил о кольце бабушки нежно любимой и почитаемой. Кольцо лежало в отдельной нише. словно ожидая своего выхода, подхватив искомое, дракон кинулся вон по дороге больно ударившись коленкой. Искры из глаз помогли рассмотреть выход. Черепа все так же скалились и от души п о т е ш а я с ь Закопаю! В сердцах рявкнул дракон, совершая вертикальный взлет. Звери, слыша это, попрятались. Деревня встречала его гулом человеческих голосов и вялыми ударами в колокол. Пастор, видимо, все-таки притомился. Спикировал дракон к своей с у ж е н о й подбравурной звуки оркестра, старательного водившего. Ты такая одна, никогда и нигде не встречал я такой красоты на земле. Меркнет рядом с тобою у Луны полный свет. Знает она. Красивей тебя нет. Пастор к тому времени затих окончательно, поэтому, дослушав песню, молодожены двинулись к церкви. Аника была одета в красивое белое платье. В руках она торжественно держала букетик цветов, лично надранных драконом в саду принцессы. Подоптавшись на грядках, словно слон. Дракон хотел оставить э, памятный след, но передумал, внезапно устыдившись, поэтому ограничился тем, что сорвал все, до чего дотянулся. И вот наконец молодые перешагнули порог церкви. Пастор сиял почти что ангельским светом, особенно когда затянул первые строки литургии слова. У дракона в этот момент страшно не вовремя зачесалось за ухом, но так как руки были заняты, пытка продолжалась. Возлюбленные мои, вы слушали слово Божие, напомнившие вам о значении человеческой любви и супружества. Теперь от имени Святой Церкви я желаю испытать ваши намерения. вещал пастор, чесотка усиливалась. Имеете ли вы добровольное и искреннее желание соединиться друг с другом узами супружества? Да, да, не задумываясь, ответили молодожены. Рука дракона замерла на полпути. Имеете ли вы намерение хранить верность друг другу во здравии и болезни? В счастье и в несчастье до конца своей жизни. Да, да. Имеете ли вы намерение с любовью принимать детей, которых пошлет вам Бог и воспитывать их в христианской вере? Да, да. Вопль радости полетел к небу. Дракон п о ч е с а л т а к и заухом. Отлично. воскликнул пастор. Ты, сын мой, встал на путь исправлений. Теперь же протяните мне свои правые руки. Когда пастор соединил их, дракон занервничал. Он слышал, что так бывает со всеми, но это почему-то не успокоило. Тем временем пастор объявил черед на диване колец. И дракон С умирением увидел, что а н и к а тоже приготовила ему сюрприз. Ее колечко в виде золотого свернувшегося дракончика выбило такие скупую слезу из его глаз. Никто еще не дарил ему колец добровольно до этого самого дня. А это значит около двухсот лет. Время, когда все приличные драконы обзаводятся своими собственными принцессами, но нашему дракону в этом как-то не везло. До встречи с а н и к о й Он и стово переосмыслил свое существование, придя к мысли, что такая женщина стоит того, чтобы исполнять ее маленькие капризы и прихоти. к а к достоинство все равно перевешивают все ее причуды, и это даже если не брать в расчет к р о в я н к у В зале плакали, умилялись, строили планы, завидовали, но молча. На выходе из церкви по традиции на голову Аники и Дракона обрушился водопад зерна. рыча и отплевываясь, дракон искал взглядом кого бы сжечь, но невеста объяснила, что это специальный обряд для молодых. Люди, вы больные, прошептал в ответ дракон, но это были только цветочки. Путь молодоженам п р е г р а д и л и козлы, на которых лежало огромное бревно. Тут же рядом обретался и кузнец. со своей пилой. Пилите, шу, ой, нет, чё это я? Просто пилите, пробасил кузнец. Тем самым докажите, что вместе способны преодолеть любые препятствия. Фраза, сказанная утром, наконец-то обрела смысл. Дракон покосился на Анику. Тоже традиция. Угу. обреченно пробормотала она, впечатленная размером бревна. Отлично, буркнул дракон и спалил бревно вместе с козлами, а также б р о в я м и кузнеца. Вот так мы справимся с трудностями. Ну д ы к это, расстроился кузнец. Полночи тупивший пилу. Можно, конечно, и так. А что? Молодые продолжили путь к столам, уставленным яствами. Гости, а это были все без исключения п о д с о л н у ш ц ы уже занимали свои места. Музыканты перебирали струны, настраиваясь на долгую ночь. Их угостили шнапсом первыми, чтоб веселее играли и понеслось. Миленький ты мой, возьми меня с собой. Там в краю далеком я буду тебе женой. Молодежь пищала от у д о в о л ь с т в и я но старики хмурились и требовали классику. Дракон ничего не смыслил в человеческой музыке, но вскоре и он не устоял. Оторваться от а н и к и И двадцати блюд было невозможно. Они счастливо смеялись, хотя дракон подозревал, что на этом традиции не закончились. И точно, как в воду глядел. Только музыканты согласились у в а ж и т ь стариков и над подсолнухами полились первые аккорды в у д ы н о р д с и в е л е н Кто-то ностальгически вздыхал, кто-то украдкой подливал шнапс соседу. Дракон снова удивился. Он слышал про м о с к в и ю всякое, но главное, что там жутко холодно и медведи ходят по улицам. Медведи он недолюбливал, о чем и хотел сказать Анике. Но вместо нее рядом с ним в белом платье сидел здоровый бородатый мужик. Похожий на медведя, он подмигивал ему, улыбаясь щ е р б а т ы м ртом. с п е р е п у г а дракон дал мужику в глаз, а когда тот обиделся, дал еще раз. Крик наших бьют он не расслышал, но н а ч а л о драки не пропустил. Между столами образовалась куча мала. Староста смахивал скупые слезы, приговаривая: "Какая же это свадьба без драки?" Уложив последнего дрочуна, который оказался одним из специально приглашенных кузнецом гостей, он отправился на поиски Анники. По традиции. При этом слове глаз дракона начинал уже дергаться. Он должен был обходить дома. Угощая всех находящихся внутри квасом, пивом и шнапсом, пока не найдет невесту. Оценив размеры подсолнухов и умножив в уме на количество выпивки дракон приуныл. Но тут на выручку другу пришел кот, который б е с с о в е с т н о воровал сосиски со стола на глазах у изумленной публики. Раскачиваясь и теряя сцепление с почвой на поворотах, шерстяной мастодонт мчал по улице призывным и укая. Хозяйка обнаружилась в доме горшечника, р а з в л е к а ю щ е г его детей. В деревне поговаривали, он не иначе как лепил их из глины, столько у него набралось. Поторговавшись, разлили, чокнулись. Я хочу маленького, – прошептала а н и к а Дракон в этот момент пьющий шнапс поперхнулся и едва не задохнулся. Горшечник хлопнул мозолистой рукой его по спине, и дракон со слезами на глазах благодарно кивнул. «Э -э -э ч -ч Чего? Ничего. А кого? – н а с у п и л а с ь невеста. Маленькую, лялю. У дракона маленькие ляли ассоциировались почему-то с капризной принцессой. И вот представив себе полный дом принцесс, он зажмурился, хватаясь за сердце. В бок ему стукнул кулак а н и к и Не бойся, я пшутила. Однако что-то подсказывало дракону, что этот разговор просто отложен. Вернувшись к столу. Молодожену увидели огромный торт, рядом с которым уже крутился староста и пастор. У обоих было по разделочному ножу. Режем, режем, во всю горланили дети. Аня кошепнула, что резать придется, взявшись вместе за рукоять ножа. Дракон кивнул и несколькими быстрыми движениями располовинил весь торт. Аника вся перемазалась, и детворе пришлось объедать с нее розочки из крема. Тихонько наигрывали музыканты, задавая тон танцам. Пары кружились, сменялись партнеры, а у дракона начали слепаться глаза. Горевшие ф а к е л а обильная еда и тепло делали свое дело. Он посмотрел по сторонам. Люди веселились от души. Через несколько мест от стола молодоженов сидел пастор. Главная цель его жизни сбылась, и он усиленно налегал на торт. Но торт, кажется, выигрывал. Наконец Анника объявила, что молодые отправляются спать, а гости могут продолжить веселье. Со всех сторон полетели здравицы, шутки и пожелания. Большинство дракон не понял. Об остальном смутно догадывался. До дома их провожала маленькая армия молодых женщин. Дракон не понимал, почему все они т а щ а т с я за ними, пока а н и к а не глядя, бросила через плечо свой букет. Позади случилась куча мала. Счастливица выбралась из-под груды тел в порванном платье, растрепанная и р а с ц а р а п а н н а я но довольная. Подумаешь, что букет к тому времени напоминал сено. Наконец все три волнения остались позади, точнее за закрытыми дверями. Подхватив Анику на руки, дракон вошел в спальню и обомлел. На супружеском ложе расположилась довольная жизнью свинья. Савронья довольно похрюкивала, не понимая, что сейчас в ее жизни может случиться неприятный поворот. Из ноздрей дракона повалил дым, и быть бы хрюшки хорошенько пропечённой, если бы не Аника. Она прижалась к мужу и прошептала: «Традиции». Дракон закатил глаза и вышвырнул свинью в окно. Виск, ругань и смех закончили этот день.